Глава 3. На посыпанной гравием площадке, напротив лесного особняка стояла группа до зубов вооруженных людей. С первого взгляда их можно было принять за наемников. Именно они любили так разномасно одеваться: Кто на что заработал и скопил, а как иначе: Кто-то в полном латном доспехе, кто-то только с первыми своими наручами а кто-то вообще в армейской разгрузке старого образца, спасающий от пули мелкого калибра. Хоть твари рвут бронежилеты, словно барсик обои в квартире. Но тут собрались не новички. Подобным образом был одет еще один тип людей. Полные отморозки, ходящие по лезвию ножа. В каждом отряде был такой. Возможно, мужчина, а может и женщина, имеющий стальные шары в штанах и полную апатию по жизни. У такого человека судьба забрала все — дом, семью, друзей. Они живут от заката до заката, а если удается проснуться вновь, без сомнений идут в бой. Оружие и снаряжение подобрано строго под свои слабые и сильные стороны. Ничего лишнего. Отсюда и странные обвесы. Те немногие, кто смог вылезти из бутылки и не сложить голову на отражение очередной атаки, становятся очень полезными людьми, полезными для силовых структур. Два десятка людей, опасных, разумных, в основном мужчин, но затесала среди них и пара дам. Одна из девушек сейчас лениво перебрасывалась фразами с габаритным мужчиной, волосы которого были сплетены в косу. «Герда, прости дурака, у него ж первый выход!» Увещевал звероватый мужчина с несвойственной его внешности уважением. «Это может плохо кончиться», — спокойно ответила девушка, особенно если граф узнает. На фоне воина она отнюдь не проигрывала, скорее смотрелась на равных. По два метра ростом, статная и мускулистая, для некоторых обывателей старого поколения чересчур мускулистая. Как отвечать таким поборникам женственности Герда знала с самого детства. Сначала злилась, когда после тренировок появились первые мышцы, да еще и больше, чем у самого спортивного мальчика в классе. А затем девушка просто стала предлагать надеть ее доспех. Чаще всего горячие парни, отстаивающие свою позицию, соглашались на эксперимент, полагая, что тут нет ничего необычного. Но стоило им влезть в стальную сбрую девушки. Как воздух покидал их, только беззвучно открывался и закрывался рот. Рыбки. «Обычные рыбки», хотя это оскорбление для рыбок, называть их именем таких слизняков. Вот и сейчас Герда абсолютно спокойно объясняла своему коллеге, где тот ошибся. Тут не надо долго думать, ошибкой было взять своевольного бастарда, опаздывающего вот уже на полчаса, затянув завтрак. Благо, одаренный, который должен переместить команду поддержки из Новгорода, еще не появился». «Не думаю, что простой одаренный разозлится на отсутствие Гриши», — пытался образумить Герду мужчина. «А этот сучонок так и сказал, что пока не позавтракает, никуда не собирается идти». «Ох, сомневаюсь я, Свят, очень сомневаюсь», — сокнула несколько раз язычком девушка. «Хочешь сама с ним поговорить?» — спросил названный Святом. «Сомневаюсь, что владеющий техникой перемещения одаренный окажется обычным». «Кто еще будет тянуть лямку в засекреченной ставке императора?» Недоумевающе поднял брови свет. В чем-то он был прав, не могла не признать Герда. Это бесило еще больше, чем тупорылый бастарт, бастард. Возможная неправота самой девушки. Впрочем, через мгновение все разрешилось. Вспышка портального перехода застала отряд врасплох. Обычно сначала появляется окно, а затем оттуда идут люди. Но сейчас все было по-другому. Одаренный появился мгновенно, вспыхнула фиолетовая марь магии, негромкий хлопок, и перед готовым к бою отрядом стоит закованный в латы человек. Стоило прибывшему сделать пару шагов, как Герда ехидно обратилась к Святославу. «Обычно одаренный, говоришь?» К девушке возвращалось настроение. «Задержи его!» Только нахмурился Свят, что-то отбивая на Сефероне. Герда направилась встречать гостя, по пути подмечая все новые и новые детали. С первого взгляда стало понятно, что обычным воякой тут и не пахнет. Латы полные, подогнаны по фигуре идеально, это стало заметно по движениям. Более того, они имели усиление, но не светились, а значит, ни один из проклятых. Слабому одаренному такую груду металла носить не с руки, даже среднему будет излишним, а значит, тут кто-то из высшего эшелона. Аристократия Новой Москвы пожаловала? Рядом с прибывшим шел зверь. Больше метров в холке достает почти до пояса хозяина. Чем-то отдаленно напоминает пришельцев, видимо измененный эфиром. Шкура желтоватая, грязно-песчаного цвета, по всему телу пластины, глаза блюдца, голубые, как небо. Двигается, как кот. На лапах спрятаны когти, но лапы мощнее кошачьих. Герда глянула на небо, там собирался дождь. Погода сегодня не радовала. Когда девушка опустила глаза, то он наткнулась на внимательный взгляд откинувшего забрала шлема гостя. «Все-таки парень», — зачем-то подумала Герда, присматриваясь к нему. Какой бы ни обладала внешностью девушка, она в первую очередь девушка. Вот и Герда не была исключением. Статная, с чуть гипертрофированными мышцами и коротко выбритыми висками, Уши смяты, а попробуй, сохрани хрящи, когда тебе прилетает по шапке чем-то тяжелым, даже в шлеме удар здорово потрясает. Под доспехами она ожидала увидеть кого угодно, но не красивого красноволосого парня с чуть ироничным взглядом. Такие просто не служат в армии. И уж точно, не бегают по поручениям, перетаскивая кучку бойцов порталом. Черты лица парня говорили о длинной родословной, а уверенный взгляд о внутреннем спокойствии. «Все твари врат вместе взятые! Это что за цветочек?» — включила сорвиголову Герда. «Не для тебя растили», — насмешливо ответил парень, сразу перейдя в атаку. «Долго вы еще будете вошкаться?» Герда даже остолбенел от такой смеси превосходства иронии и вызова в словах. «Вот же высокомерный засранец! Вошкаться вы только подумайте!» Сейчас она как никогда хотела, чтобы ублюдок Гриеша, представленный к отряду, ел как можно дольше или засел в туалете. Но вместо сотни крутящихся в голове ответов она сказала, — А ты ничего такой, кретин, — добавила мысленно. Но вот вслух сказала обратное, это показалось правильным. — Я Герда, если что. Ждем еще пятерых, потом будешь тащить. Парень смерил ее взглядом и протянул руку. Доспех будто живой, раскрылся цветком, обнажая крепкую ладонь и часть красивого запястья. Беларучка, фыркнула мысленно воительница. Этот выскочка хоть назовет свое имя? Где манеры? А это что за животное? Сменила тему Герда. Мой боевой товарищ. В этот момент зверь посмотрел на девушку, будто понимал, о чем речь. Точно кот. Только они могут с таким презрением смотреть на двуногих. Его зовут Альюм или Али. Латынь пронеслось в голове Герды. Иной или другой, вот дословный перевод имени. А что? Лаконично и с намеком. «Не мышонок, не лягушка, а неведомо зверушка», процитировала старинного поэта Герда, хмыкнув. «Лови подачку. Как тебе такое? Не то, что модная латынь». «Давай представлю тебя команде», предложила Герда, намекая на то, что он так и не представился. — Незачем, я только перекину вас не больше. — Будто кому-то надо твое «больше», — закипела девушка. Отряд уже вовсю обсуждал пикировку Герда и новичка, не стесняя самих обсуждаемых. Это жутко раздражало девушку, а портальщик просто игнорировал все, осматриваясь вокруг. — Будто первый раз увидел лес, — подумала Герда. Настроившись на долгое ожидание, девушка злорадно поглядывала на столичного снова. «Ну, сейчас будет представление, не иначе». Но бастарт появился через пять минут, как раз в тот момент, когда в глазах Красноволосого стала мелькать скука. «Сукин сын!» «Вовремя он!» «Не зря при дворе имеет не самую лучшую репутацию!» «Умеет вовремя подставить щеку!» «Выждал ровно столько времени, чтобы не потерять лицо перед нашими дуболомами, но и злить прибывшего аристократа не решился». «Мы готовы!» Лениво процедил Гриша. «Когда переместимся?» «Прямо сейчас». Красноволосый будто бы смотрел куда-то сквозь бастарда, расфокусировав взгляд. Но затем выдохнул, будто стряхивая оцепенение, даже не обращая внимания на злой взгляд Гриши. «Заодно и это курьера можно было простить. Что-что, а доводить людей он умеет», признала девушка. «Хотелось бы верить, что порталы он строит не хуже». Не успела Герда моргнуть, Как и доспешенный парень схватил парочку, бастарда и его прихлебника, а затем растворился в воздухе. По ушам ударил хлопок, всколыхнулся воздух, а парень уже появился снова. Герда начала строить людей в походную колонну, сразу поняв, по какому принципу будет переброска. Сам переход занял немного времени, буквально около получаса. Интересное началось по прибытию. Видимо, произошла какая-то атака, Отряд Новгорода тут же отправили на передовую. Сказано было немного, но даже этого хватило, чтобы понять, что тут крупные неприятности. «Разлом активировался! Сейчас мы сдерживаем тварей в поле! Новгород, готовьтесь принять оборону! Нужен каждый человек!» Сержант обводил прибывших взглядом, опытным глазом подмечая, как подобрались воины. «Федор Константинович, по поводу вас нет указаний», — вежливо сказал подошедший сержант. Герда хоть и предполагала что-то подобное, но не смогла скрыть удивление. Она решила, что аристократ благородно кивнет, а затем развернется, попросту удалившись. Тем более у него была веская причина, переход дался нелегко. Но парень лишь посмотрел в сторону раздавшегося взрыва за искусственным валом и устало ответил «Помогу, чем смогу». Тут сержант обратился к отряду Герды, а точнее ублюдочного бастарда, которого поставили главным. Девушка лишь проводила глазами удаляющегося в сторону вала воина. Фигуру слегка покачивала, еле заметно. Если бы не опыт Герды, она бы и не обратила внимания. А ведь это с усилениями костюма, который играет роль экзоскелета, пронеслось в голове. Что же сейчас происходит с парнем на самом деле? Десяток переходов подряд высушат даже очень сильный дар. Новгородцы разбились на четыре команды, отправленные под командование парочки офицеров. Задача максимально проста — удержать оборону, чтобы твари не прорвались в поселок. До конца не понимая, что происходит, Герда с тремя бойцами отправилась на обозначенное сержантом место. Попутно ей снова попался столичный сноб. Ему что-то говорил подобный скале старик, внимательно глядя в глаза. Придя к согласию, парочка захлопнула, забрала шлемов, чтобы тут же раствориться в магическом прыжке. Причем инициировал переход старик, взяв парня за плечо. Даже сама магическая вспышка имела другой цветовой оттенок. Когда воины исчезли, девушка обнаружила, что не она одна наблюдает за ними. Рядом стоящие солдаты из местных тоже смотрели в ту сторону. — А кто это? — решила воспользоваться случаем Герда. — Фан Визен Пожал плечами бритый нагло солдат, надевая каску. «Владимир Сумеречник Фанвизин и его внук». «Федор», — догадалась Герда. Вариантов больше не было. Воительница чуть не ударила себя ладонью по лицу. Как же не узнала самого обсуждаемого московского наследника. Информация о похождениях последнего имела широкое хождение даже в Новгороде. Красные волосы, высокомерен, обладает родовым даром. Все просто. «Куда они?» попыталась поддержать беседу Герда. Как поняла девушка, они ждут нападения. Минутка-другая на разговор был, но парень в каске только хмуро глянул на нее. Приготовьтесь, сейчас пойдет волна!» «Волна тварей? Прорыв?» недоуменно покрутила головой Герда. Парень в каске сел за монструозного вида пулемет, заняв специальное кресло, больше не отвечая. Герде пришлось подняться выше, чтобы выглянуть за пределы вала, оценить ситуацию. Насколько далеко открылся портал, что вообще происходит, вводить в курс дел никто по всему видимому не собирается, ни до этого. Открывшаяся картина заставила девушку грязно выругаться. Даже парень за пулеметом ухмыльнулся, разом повеселев. «Что, не встречали раньше такого?» — весело прокричал он. Рядом уже начали работать пушки. Все потонуло в шуме стрельбы, но ответа и не требовалось. Пулеметчик начал стрелять, по валу покатился град гильз, а сверкающая полоска улетела вперед, куда-то в сторону широкого черного провала. Сначала девушка подумала, что шевелится трава, поднимаясь волнообразно. Но потом различила отдельные силуэты пришельцев. Они перли настоящим потоком, буквально выливаясь из пятна бывшего карьера, еле видимого с такого расстояния. Задача рукопашников была в том, чтобы сдержать подход, если дело дойдет до контакта. Герда, оценивающая, осмотрела ров с валом, прикидывая обороноспособность, снова помянув начальство гарнизона в разных позах. Видно, что укрепление не готово к такой атаке. Откуда бы ни взялись твари, очевидно, никто не ожидал такого количества нападающих. Вопросы, одни вопросы, но каждый из присутствующих понимал, куда шел. Герда была готова к разному приему, к конфликтам и прочим сопутствующим радостям знакомства, но не к крещению боем. Сейчас вытянутые шеренги рукопашников и магов все были равны. Из Новгорода ты или из Москвы, какая разница? Главное выжить и отстоять штаб. Прошло мгновение, а из арки портала позади девушки уже вываливается средних лет мужчина, буквально кубарем прокатившись по земле. К нему тут же поспешил кто-то из офицеров, спрашивая, в чем дело. Ответ вывалившегося тут же заставил состав руководства собраться в кучку. Они начали что-то обсуждать, показывая рукой в сторону тварей. Какое-то время удавалось сдерживать поток твари огнестрелом. Благо, расстояние до дыры в земле большое, около двух километров. Нервно сжимая рукоять меча, натянув магию дара струной, Герда и не заметила, как пошел дождь. Просто морость быстро сменилась каплями крупнее, пока не хлынула, как из ведра. Земля тут же стала скользкой, что не добавляло оптимизма. Как бороться в такой ситуации? Спасали редкие дорожки и свежих белесых досок, сколоченных в своеобразные мостки. Начали работать маги. Лавина нападающих напоролась на боевые заклинания. Маги воды так и вовсе разошлись, почувствовав себя в своей стихии. Но все равно каждый дар тонул в море из пришельцев. Восемьсот метров, пятьсот метров, триста! Герда напряглась, концентрируя силу. Сейчас будет схватка. Но тут... Твари сменили вектор, замешкавшись. Послышался отдаленный рев, потрясший солдат. «Центурион», — догадалась девушка. Далеко впереди были видны вспышки магии. Там шел бой. Прямо посреди океана из врагов. Каким надо быть безумцем, чтобы драться там? Как они вообще туда попали? Портальщики! Снова осенила девушку. Вот куда отправились ванвизины. Но зачем? Это чистое самоубийство. Твари развернулись, так и не дойдя до укреплений. Большая часть рванула назад, чтобы устроить бешеный хоровод вокруг светопредставления, ну а оставшихся подавлял огонь артиллерии в купе с магами. «А ведь это шанс!» — пронеслось в голове воительницы. «Может, это такая тактика сражения отвлечь внимание? Иначе мы бы не выдержали однозначно!» Герда не считала себя новичком. Бывалая воительница, не раз выходившая лицом к лицу с врагом, но даже ее передернуло, стоило только представить, каково это быть в кольце тварей. «Видимо, мужчина, который пришел с порталом, как раз оттуда». Раздался первый удар грома. Далеко на горизонте пузатые облака разрезал свет молнии, подсвечивая массу изнутри. Офицерский состав, так и не придя ни к чему, лишь скорректировал оборону, заставив пулеметные наряды взять курс на центр столпотворения пришельцев как раз в то место, где тихо слабело сияние магии. «Они же умеют перемещаться в пространстве», — ободрила себя здравой мыслью Герда, поймавшая себя на том, что переживает за исход боя где-то далеко впереди. Снова раздался рев Центриона, от которого под доспехами пробежала толпа мурашек. Так и ни разу не пустившая в ход меч или магию девушка, лишь крепче сжала Эфес клинка. В центре нашествия, где собрались сотни монстров, безостановочно поливаемые пулями появилось сияние. До этого момента робкое, гаснущая оно будто набирало силу, с каждой секундой увеличиваясь. Молнии! Из центра начали бить молнии! Разряды электричества поджаривали твари, заставляя визжать да так, что закладывала уши! Поднялся ветер, разом сменив направление тугих струй. Девушка снова вздрогнула от того, что вода попала за шиворот. От центра обороняющейся в чистом поле парочки магов поднимался белоснежный диск, орошая землю и стоящих на ней тварей ударами. Ветер усилился, закручиваясь вокруг битвы, которую видели уже все обороняющиеся, показывая пальцем. На мгновение заглохли пулеметы, но уже через секунду солдаты получили парочку толчков, заводясь снова. На поле начало буйствовать торнадо, захватывающая все большую площадь. Из туманного столба вылетали молнии, не подпуская никого. Магию такого уровня мог выдать только настоящий грант. Вот она, сила фанвизинах. Ее мощь поражала и заставляла трепетать. Солдаты опасливо спрятались за вал, а подошедший офицер позвал Герду за собой. Часть новгородцев собрали недалеко, снова на том самом месте, куда они прибыли. Все присутствующие были хорошо спаянной командой, занимающейся в основном диверсионной деятельностью, а именно «пятерка Гриши». Но зачем позвали ее, Герду? Но не успел офицер поставить задачу, как раздался хлопок перехода и из воздуха вылетел комок живых существ, распавшийся при ударе о землю. Человек в доспехе тут же встал, остановив свой взгляд на группе. Парни из отряда тут же начали стрелять, распознав последующим легионера — Впрочем, тварь быстро оказалась нашпигована пулями, замерев серой массой. Часть пуля трикошетила от парня в доспехах, в котором Герда с трудом узнала старого знакомого. Только теперь столичный сноп не был похож на себя прежнего. Доспех помят и покорежен, плечо густо кровоточит, а металл в этом месте смят, как яичная скорлупа. «Весь с ног до головы покрыт кровью и внутренностями, и из каждого наруча торчит по клиновидному кинжалу». Герда замерла, впечатленная переменами, поэтому не сразу услышала. «Али, малыш!» Парень протянул вытянутую руку куда-то в сторону легионера. «Только теперь девушка с ужасом поняла, что произошло!» Питомец Фанвизина лежал рядом с монстром, мертвой хваткой вцепившись в заднюю лапу. Его бока тяжело поднимались и опускались. Из пулевых отверстий шла кровь, толчками выходя из раны. Если он погибнет, вы все умрете. Раздавшийся голос был страшным. Нет, не гневным или угрожающим. Он был равнодушным.